Глава 15. Шла я бездумно, не напрягаясь, стелила дорожку из камня у себя под ногами, дошла до молодого дерева и взялась делать дорожку дальше. «Зачем вам такая странная дорожка?» — не отставал от меня Крис. «Гулять? По грязи траве разве удобно ходить?» Я довела камень до еще одного старого дерева. «Это точно плодовое дерево?» Если я до этого легко определяла вид, на уровне интуиции или даже магии. Сейчас не понимала, что это за растение. Это не плодовое, просто цветущее. Оно очень красивое. Обычно их сажают парами и под ними ставят скамейку. За спиной стоял Шандор. Он обогнул меня и вышел к деревьям. В этом месте сад словно раздвигался, и сейчас деревья были и по правую сторону, и по левую. Скамейка, возможно, была. Я посмотрела на нечто из дерева, валявшееся грудой поломанных досок. Скорее, это беседка. Мужчины шагнули к доскам. И деревьев было четыре. Одно вот лежит. Видимо, мертво давно. Ну, построить я смогу только из камня. Теперь я уже заинтересовалась. Даже знаю, что именно. Представила одну из ротонд Небольшую, круглую. И там должна быть скамья, столик. И люлька для сына. Но сначала деревья. Отойдите. Как только мужчины вернулись на дорожку, я сначала все сожгла, включая старые деревья, а затем решила вернуть ростки. Первые небольшие, чтобы видеть, где они. Заодно не потрачу много магии. Резерв не опустеет. Как случается, если выращивать их сразу большими. Подошла к каждой кучке пепла. Поднесла ладонь выращивая росток, который упирался мне в ладонь. На это мой организм никак не отреагировал, поэтому я вокруг них взрыхлила землю и выложила камушками бордюр, обозначая место для деревьев. Затем снова дорожка, прямо по кругу, где внутри круга будет стоять ротонда. На нее сил точно сегодня не хватит. «Вы сейчас из мертвого создали живое». Крис смотрел на меня, как на редкий музейный экспонат. Она феникс. На дереве сидела Мия. В ее лапках была мышь. Если она сама может восстать из пепла, то почему с растениями не сделать то же самое? Какой прекрасный был сад при первой хозяйке. Это она его создала. Вторая не занималась им. Третья посадила вот эти деревья. И откуда-то принесла беседку. Она воссоздала сад и ухаживала за ним. Остальные почти не занимались им, оживляя лишь пару деревьев для себя. Я все восстановлю. Возможно, выращу что-то свое. Я бы не отказалась от ягод, цветов и кустарников. Пошла обратно к дому. Мне надо еще разобрать подарки и те вещи, что я забрала сегодня из лавки. Мне пора. Крис вдруг всполошился, словно его кто-то позвал. Спасибо за подарки посмотрела на него. «Мне подкинуть?» «Нет. Теперь купол пропускает меня без проблем. Не понимая почему. Но это нам на руку. Я приду через пару дней. Попробуем еще позаниматься». Миг, и взлетевший дракон исчез в портале. «Тебе тоже пора?» Непрозрачно намекнула второму об уходе. «Да, действительно пора». Он оттолкнулся от дорожки и взлетел, исчезая в небе. Пойду посмотрю, что мне там принесли. Мне как-то стало неуютно. Понравилось, что рядом кто-то есть? Хотя я ведь всегда была окружена людьми и мечтала о своем собственном пространстве. Вернулась в дом и начала разбирать одежду. Портниха оказалась умничкой и нашила прекрасных платьев, не жарких, но закрывающих плечи. Рукав фонариком, тонкая ткань до кисти, под лифом присборина давая простор растущему животу. По подолу кружево нижней юбки. Платья были однотипными по крою, но разными по расцветке и использованной ткани, от парадных до явно простых для дома. Три сорочки из тонкого хлопка с нежнейшим кружевом. Лиф как бы представлял собой топ, и ниже пришитая к нему длинная юбка. В моем случае ткань пришивалась прямо под грудью. Белье по десятку каждого предмета. Было хоть и скромное в виде панталончиков, но тоже очень хорошего качества. И радовало, что она сделала два варианта. Один надевался прямо на живот, второй под живот. Надо будет поносить и то, и другое, чтобы понять, в каком мне удобнее. Приготовила сразу одно из платьев, нежно-кремового цвета, белье, лиф, пару чулочков, привязывающихся к панталончикам. Начала выбирать туфли. Было три пары лодочек на небольшом широком каблучке. Выбрала коричневые, меньше будут пачкаться. Отложив все выбранное на кровать, начала развешивать одежду в шкаф и складывать белье на полочке. Туда же ушел и новый плащ, чуть утепленный, и ботинки на шнуровке, и одно теплое платье из плотной шерстяной ткани. Видимо, на прохладную погоду. Перешла в кабинет. Начала разворачивать первый сверток. «Ой, это детское!» Посмотрела на стопку крошечных распашонок. Оглянувшись, поняла, что мне некуда их складывать. Комод бы или сундук. Временно, пока не построят дом. Осмотрела я со вздохом крошечное пространство. «Сундук сейчас будет!» Мия спрыгнула на нечто, стоящее под полками. Я, честно говоря, и не замечала этого раньше. Оно было прикрыто какой-то старой ветошью и не привлекло мое внимание. Ветошь исчезла, открывая сундук или ларь. Что-то среднее. Дерево, обитое железом в виде рисунка. Крышка была откинута взмахом крыла Мии. И я, подойдя ближе, заглянула внутрь. «Что это?» смотрела на нечто пыльное и, мне кажется, давно сгнившее. «Это вещи, оставшиеся после хозяек. Часть, конечно, сгнила». Она еще раз махнула крылом, отправляя куда-то пыли и какие-то обрывки тканей. На дне осталось несколько вещиц, какие-то украшения, железные бляшки, осколки керамических предметов. Я сходила на кухню, взяла одну из мисок и сложила все, что было цело, в неё, ставя на полку, Ме вычистила сундук, обновила его. Постелила на дно сундука ткань, в которую были завернуты распашонки, и положила туда их самих. Начала разворачивать подарки дальше. Первый десяток был именно детскими вещами: одежда, одеяльцы, пеленки, куски и отрезы мягкой ткани. Ого! «Это кажется мне!» В первом свертке я обнаружила красивое шифоновое платье, во втором – туфли, в третьем – белье. Дальше пошли женские мелочи, порадовав меня шкатулкой, полный расчесок и всяких приспособлений для волос. Еще одна шкатулка была с украшениями, и мне кажется, это настоящие камни и золото. Нашла я надела кулон на цепочке в виде круга в круге, усыпанном алмазами, серьги в виде нити, на конце которой был драгоценный камень, халат, домашние туфли, тапочки, пара красивых шелковых сорочек. Вот это красота! Я радостно развешивала подарки в шкафу. Остальные свертки были с продуктами. Фрукты, выпечка, горшочки с медом, ягодами, орехи, мешочки с травами. Разложив все по полкам, решила прилечь на освободившуюся тахту. Ну и, как обычно, уснула. «Ну и гораздо ты спать!» Мия с интересом заглядывала мне в лицо. «Я беременная, всегда хочу есть и спать!» Буркнула я, отмахиваясь от нее и садясь. «Хорошее оправдание!» «Что-то случилось?» Я пошла на кухню, зачерпывая воду из ведра ковшом и вынося его на крыльцо. «Да ничего!» «Стонала ты во сне, ругалась на кого-то». Ополоснув лицо, посмотрела на почти севшее за гору светило. «Хорошо, поспала». Первым делом пошла в сад. Обещала же себе перед сном заниматься его благоустройством. А сама сделала это днем. Вот тебе и столь долгий сон. На ужин у меня полно всего готового. Просто перекушу. В саду ограничилась только ростками. чуть подрастив их до своего плеча. «Что там в горах? Тихо?» спросила уми, «А сама не чувствуешь?» Сова получила кусок рыбы и ела, сидя на столе. «Да тихо вроде. Даже вулканы притихли, словно засыпают». «Значит, так и есть». Она, доев свое, улетела в кабинет, а я осталась думать. Знаю, почему я стонала и на кого ругалась. Опять снился этот мир, земля. Задумавшись, я остановилась взглядом на чашке с чаем, опять проваливаясь в сон. Гришаня не стал убегать, он просто оделся и, наведя кофе, сидел на кухне. Судя по складке между бровями, он о чем-то усиленно думал. А когда в дверях раздался звонок, он вздрогнул и пошел открывать. На пороге стояла полиция. Здесь проживает гражданка Агнесса Иванова. «Ну, здесь...» Гришаня отодвинулся, пропуская полицию в квартиру. Вездесущих соседок отсек, закрыв у них перед носом дверь. «Вы в курсе, что ваша девушка лежит сейчас скорой помощи?» «Она жива?» «К сожалению, нет. Вы можете пояснить, что случилось?» «Это случайность. Она замахнулась, чтобы ударить. Я оттолкнул». Случайности или нет, в этом теперь разберется следствие. Пока полицейские писали протокол, прибывшая опергруппа снимала отпечатки и проводила обыск. Хорошая новость. Гришу арестовали. Плохая. О подруженьке им ничего не известно. Интересно, а я смогу воспользоваться своими возможностями? Наверняка кто-то из соседек видел выбегающей из подъезда Татьяну. Мы хоть и жили там всего год. Но бабулек было много, и они часто сидели у подъезда на лавочке. Не на одной, так на другой. Кто-то мог нас запомнить. Задумавшись, я снова вернулась на землю. «Милок, а я все видела!» Раздался старческий голос из окна на первом этаже. Полицейские закончили опрос, опечатали квартиру и уводили арестованного Гришу. «Что вы видели?» Уставший полицейский посмотрел на бабушку с сожалением. Ему не нравились вот такие дела, невнятные, требующие больших усилий, а у него на производстве шестнадцать нераскрытых дел. Так как сначала вошла Агнесса в подъезд, а потом раздался ее крик, и она упала, следом выскочила девка, подружка ее, она полюбовница Гришки. «Так-так, как зовут?» Уже ясно стало, что тут попахивает все же быстрым раскрытием дела. «Так у Гришки спросите». Как Агнесса на работу, эта вертихвостка здесь приедет на своей дорогущей красной машине, перегородит вход. Вся такая богатейка. Бабушка радовалась возможности поговорить хоть с кем-то. «Так, а камеры здесь есть?» – оживился полицейский. «А как же! На втором этаже, у коммерсанта. Машину по весне поцарапали, так он камеру установил. Еще на магазине, в 23-м доме есть». Вот за это отдельное спасибо. Я помогла следствию? Бабуля улыбалась счастливо. Безусловно. Накажите этого бабника. Агнесса хорошая девочка была. трудяжка, Что она в этом дураке нашла? Я с трудом проморгалась, выпадая из видения. И видение ли? Очень надеюсь, что это реальные события. Хочу, чтобы их наказали, как минимум по закону. За гришку некому заступиться, а вот танька, ее родные могут и выкупить, отмазать. Спать укладывалась с какой-то тревогой.